Новелла десятая Паганина из Монако похищает жену мессера Ричьярдо де Киндика, который, узнав, где она, отправляется за ней и, войдя в дружбу с Паганина, просит отдать ее ему. Тот соглашается, если на то ее воля, но она не желает вернуться, и по смерти мессера Ричьярдо становится женой Паганина. Все почтенное общество очень одобрило прекрасную новеллу, рассказанную их королевой. Особенно Дианео, которому одному оставалось рассказывать сегодня. Много похвалив рассказчицу, он сказал, «Прекрасные дамы, одно место в новелле королевы побудило меня изменить намерению рассказать нечто, что у меня было на уме, для того, чтобы сообщить вам другое» а именно неразумие Бернабо, хотя и благополучно для него кончившееся, и всех других, верящих в то, во что и он, оказывалось, верил. То есть воображающих, что, когда они, бродя по свету, забавляются то с той, то с другой, раз и другой, их жены, оставшись дома, сидят, заложив руки за пояс, точно мы, рождающиеся и вырастающие среди них,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 избегать того и другого. Это ему и удалось, ибо мессер Лота Гваланди отдал за него дочь по имени Бартоломею, одну из самых красивых и привлекательных девушек Пизы, хотя там немало таких вертких, как ящерицы. Введя его с большим торжеством в свой дом и сыграв прекрасную и великолепную свадьбу, он успел таки в первую ночь ради совершения брака тронуть ее. Хотя немногого не достало, чтобы и в этот один раз он не остался с матом. Почему на другое утро ему, как человеку худому и поджарому и не бодрому пришлось возвращать себя к жизни красным вином, крепительными снадобьями и другими средствами? И вот господин судья, став лучшим ценителем своих сил, чем был ранее, принялся обучать жену календарю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 на вечерии святых апостолов и тысячи других святых, пятницы и субботы, День Господень, весь Великий пост, известные фазы Луны и много других исключений, полагая, быть может, что с женщинами в постели подобает соблюдать такие же ферии, какие он дозволял себе порой, ведя гражданские дела. Такого способа действия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 Они на несколько миль вышли в море. Пока все их внимание было обращено на это, явилась внезапно галера Паганина Дамаре, очень известного в то время корсара. Увидев лодки, он направился к ним. Им нельзя было уйти так быстро, чтобы Паганина не удалось настичь ту из них, где были женщины.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 что прежде чем они прибыли в Монако, судья и законы вышли у ней из ума, и она стала вести с Паганино самую веселую жизнь в свете. Привезя ее в Монако, он сверх утешений, которые доставлял ей днем и ночью, содержал ее почетно как свою жену. По некоторым времени, когда до сведения мессера Ричьярда дошло, где находится его жена, Он, полагая, что никто не сумеет вполне сделать все для того потребное, движимый страстным желанием, решился сам пойти за ней, готовый дать за ее выкуп какое угодно количество денег. Выйдя в море, он поехал в Монако, где ее увидел, а она его. Затем вечером она рассказала о том Паганино и объявила ему о своем намерении. На другое утро мессер Ричьярдо увидел Паганино, познакомился с ним и в короткое время вошел с ним в большую приязнь и дружбу, а тот притворился, будто его не знает, выжидая, куда он поведет дело. Поэтому, когда мессеру Ричьярдо показалось, что настала пора, он, как сумел лучше и дружелюбнее, открыл ему причину своего прибытия, прося его взять что угодно, но отдать ему жену. На это Паганино с веселым видом отвечал. «Мессер, добро пожаловать!» Отвечая вам вкратце, скажу. «Правда, у меня живет молодая женщина, не знаю, ваша ли жена или кого другого, ибо вас я не знаю, да ее лишь настолько, насколько она некоторое время жила со мною. Если вы ей муж, как вы говорите, я сведу вас к ней, так как вы кажетесь мне любезным и почтенным человеком, и я уверен, что она признает вас». Если она скажет, что все так, как вы говорите, и захочет пойти с вами, я готов ради вашей любезности, чтобы вы дали мне в выкуп за нее то, что сами пожелаете. Если бы дело было не так, то вы поступили бы дурно, если бы пожелали отнять ее у меня, ибо я человек молодой и могу, как любой иной, иметь женщину, особенно же такую прелестнее, которой я еще не видывал, — сказал тогда мессер Ричьярдо что она мне женает верно и коли ты сведешь меня к ней ты это увидишь она тотчас же бросится ко мне на шею поэтому я прошу чтобы сделано было не иначе, как ты сам сказал итак идем сказал поганина таким образом они отправились в дом поганина войдя в одну залу поганина велел позвать ее и она одетая и убранная вышла из одного покоя в тот, где находились мессер ричярда и Паганино, но к мессеру ричярда обратилась не иначе, как то сделала бы с другим чужим человеком, который явился бы к ней в дом вместе с Паганино. Как увидел то судья, ожидавший, что она встретит его с величайшей радостью, сильно удивился и начал размышлять сам с собою. «Может быть, печаль?» И долгая скорбь, испытанная мною после того, как я потерял ее, так изменили меня, что она меня не признает? Потом он сказал ей, «Дорого же мне стала жена, что я повез тебя на рыбную ловлю, ибо никто не ощущал печали, подобной той, которую испытал я, потеряв тебя, а ты, кажется, и не узнаешь меня. Так чужо говоришь ты со мною. Разве ты не видишь?» Я твой мессер Ричьярдо, прибывший сюда, чтобы оплатить, что пожелает этот достойный человек, в доме которого мы находимся, дабы снова добыть и увести тебя. А он, по своей милости, отдает тебя за то, что я пожелаю уплатить». Обратившись к нему, дама сказала, слегка улыбаясь, «Мессеры, вы это мне говорите. Смотрите, не приняли ли вы меня за другую?» ибо что касается до меня, я не помню, чтобы видела вас когда-либо. Сказал мессер ричярда Помилуй, что ты говоришь, посмотри на меня хорошенько. Коли захочешь порядком припомнить, увидишь, что я в самом деле твой Ричьярдо до Кензика. Дама сказала, — Мессеры, извините меня, может быть, мне и не так прилично, как вы полагаете долго смотреть на вас. Тем не менее, я на вас достаточно насмотрелась, чтобы убедиться, что никогда вас доселе не видела. Мессеру Ричьярдо вообразилось, что делает она это из страха перед Паганино, не желая в его присутствии признаться, что знает его. Поэтому по некоторым времени он попросил поганина дозволить ему наедине поговорить с нею в комнате. Паганино согласился с тем только, чтобы он не целовал ее против ее желания. А Адаме приказал пойти с ним в комнату. Пусть выслушает, что он желает ей сказать, и ответит, как ей будет угодно. Так дама и мессер Ричьярдо одни отправились в комнату. И когда уселись, мессер Ричьярдо начал говорить. «Сердце ты моё Душенька ты моя! Надежда моя! Неужели не узнаешь ты своего Ричьярдо, который любит тебя более себя самого? Как это возможно?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 сколько давали тому, кто обязан был обрабатывать мое маленькое поле, вы никогда не собрали бы ни зерна жито. На этого человека я напала. Так хотел Господь, милость его воззревший на мою молодость. С ним я живу в этой комнате, где не знаю, что такое праздник. Я говорю о праздниках, которые вы, более преданные Богу, чем служению женщинам, соблюдали в таком количестве и никогда в эту дверь не входили ни субботы, ни пятницы, ни навечерия, ни четыре поста, ни великий пост, столь продолжительный. Напротив, здесь днем и ночью работают, теребя шерсть. Я знаю, как пошло дело с одного раза и далее, с тех пор, как ночью ударили к заутренне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 «Поэтому, дорогая моя, измени свое намерение и пойди со мною, ибо я никогда не чувствовал себя хорошо с тех пор, как тебя у меня отняли». На это она ответила ему, «О моей чести пусть никто не заботится, да теперь и нечего, более меня самой. Пусть бы заботились о ней мои родители, когда отдавали меня за вас, если они не позаботились тогда о моей чести».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 как припомню, что мои и ваши планеты сходились лишь по фазам Луны и геометрическим расчетам. Тогда как здесь погонина всю ночь держит меня в своих объятиях, давит и кусает меня, а как обрабатывает. Еще вы говорите, что будете стараться. Чем? постарайтесь в три приема поднять палицу Я ведь знаю, что вы стали хорошим наездником с тех пор, как я вас не видела. Ступайте и постарайтесь жить, ибо мне кажется, что в этом мире вы живете как жилец по искусу. Таким чахленьким и хиленьким вы мне кажетесь. И еще скажу вам, что когда этот человек оставит меня, окажется, он к этому не расположен, лишь бы я пожелал остаться. Я не намерена вследствие того возвратиться когда бы то ни было к вам, из которого, если бы вас всего выжить, не вышло бы и чашки соку. Ибо уже однажды побывав там, к великому моему вреду и урону, я поищу себе пищи в другом месте. Потому снова говорю вам, что здесь нет ни праздника, ни предпразднования, оттого я и намерена здесь остаться. А вы, как можно скорее уходите с Богом. Не то я закричу, что вы хотите сделать мне насилие. Месьер Ричярда видя, что его дело плохо, и лишь теперь познав, что он Малосильный сделал глупость, взяв за себя молодую жену, вышел из комнаты опечаленный и горестный и много наговорил поганина что не повело ни к чему. Наконец, ничего не сделав и оставив жену, вернулся в Пизу и с горя впал в такое юродство, что когда ходил по городу, всякому, кто ему кланялся, либо о чем его спрашивал,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 Работали, насколько могли вынести ноги, и вели веселую жизнь. Вот поэтому, дорогие мои дамы, мне и кажется, что в споре с Амброджиолом Бернабо ехал верхом на козе к скату. На это вызвало такой смех у всего общества, что не было никого, у кого не болели бы скулы, и все дамы сказали в один голос, что Дианео говорит правду, а Бернабо был дурак. Когда новелла кончилась и затих смех, королева, увидев, что уже час поздний, все отбыли рассказы и наступил конец ее владычества, сняв по заведенному порядку венок с головы, возложила его на голову Неефилы, весело говоря, «Теперь, дорогая подруга, да будет у тебя власть над этим малым народцем». И она снова села. Нефила несколько покраснела от полученного ею почета и таковым стало ее лицо, какой является свежая роза в апреле или мае на рассвете дня с прелестными глазами, блестевшими, как утренняя звезда, немного опущенными. Когда стих хвалебный ропот обстоявших, которым они радостно показывали свое благоволение королеве, она, ободрившись духом, выпрямившись несколько более, чем то делала Сидя, сказала, «Так как я стала вашей королевой, то, не отклоняясь от образа действий тех, кто был прежде меня и чье правление вы одобряли, повинуясь, я объявлю вам в нескольких словах мое мнение, которому и будем следовать, если вы одобрите его вашим советом. Как вам известно, завтра пятница, а на следующий день суббота». Дни, неприятные большинству, пищей, которая в это время употребляется. Не говоря уже о том, что в пятницу достоит чествовать в виду того, что в этот день тот, кто претерпел смерть ради нашей жизни, понес страдания. Почему я сочла бы справедливым и приличным, чтобы мы во славу Божию занялись скорее молитвами, чем рассказами? А затем, в субботу, у женщин обыкновение мыть голову, очищаясь от всякой пыли и грязи, которая могла бы объявиться от забот за всю прошлую неделю. В большом также обычае поститься во славу Пресвятой Девы, Матери Сына Божия. А затем, в честь наступающего воскресенья, отдыхать от всех трудов. Поэтому, так как мы не в состоянии в этот день сполна следовать заведенному порядку жизни, Я полагаю, что и в этом отношении мы хорошо сделаем, если в этот день воздержимся от рассказов. Затем, так как мы пробыли здесь четыре дня, то, коли желаем избегнуть появления новых посетителей, я считаю целесообразным удалиться отсюда и пойти в другое место, куда об этом я уже подумала и озаботилась» когда мы сойдемся там вместе в воскресенье после полуденного сна, так как сегодня поле наших рассказов и разговоров было очень обширное, у нас, с одной стороны, будет время на размышления, с другой — будет лучше ограничить несколько произвол в выборе новелл и рассказывать об одном каком-либо из многих действий судьбы. Например, думается мне о людях, которые, благодаря своей умелости, добыли что-либо ими сильно желаемое или возвратили утраченное. Об этом пусть каждый измыслит рассказать что-нибудь, что могло бы быть полезно обществу, или, по крайней мере, потешно, постоянно сохраняя за Дианео его льготу. Все похвалили речь и предложение королевы и положили, что так тому и быть. Она же после того, велев позвать своего сенешаля, подробно объяснила ему, где ему вечером поставить столы и что затем делать на все время ее правления. Устроив это и поднявшись со всем своим обществом, она разрешила всякому делать, что ему угодно. И вот дамы и мужчины направились к садику и, погуляв здесь немного, с наступлением времени ужина весело и с удовольствием поужинали. Когда встали из-за стола, по желанию королевы под танец, который завела Емилия, следующее консона спета была Помпинеей, тогда как другие подпевали. «Какой бы женщине и петь, коли не мне, чьи все желания свершаются вполне?» Приди же, о Амур, всех благ моих причина и всех надежд моих и исполнений всех. Споем-ка вместе мы, но песен тех предметом не будь ни тяжкий вздох, ни горькая кручина, что возвышают мне цену твоих утех, но только тот огонь, блестящий ярким светом, горя в котором я сред игр и празднеств В этом веселье тебя чту с Богом наравне. В тот день, как в твой огонь впервые я вступила, Амур моим глазам явил внезапно ты На диво-юношу, в ком слившись так прекрасно И пыл, и красота, и доблестная сила Непревышаемой достигли высоты, И равных стали бы искать себе напрасно. Он так пленил меня, что я о нем всечасно с тобой, владыка мой, пою наедине. Но высшее себе нашла я наслаждение в том, что, как он мне мил, мила ему и я. Благодаря тебя, посредник всемогущий, так в здешней жизни я имею исполнение желания моего, а преданность моя». Ему, любимому, и в жизни мне грядущей, надеюсь, снищет мир. То видит всемогущий и примет нас в своей божественной стране. За этой консонной спеты были многие другие, проплясали несколько танцев и играли на разных инструментах. Но когда королеве показалось, что пора пойти отдохнуть, Каждый с преднесением факела отправился в свою комнату, а следующие два дня они отдались тем вопросам, о которых говорила королева, и с нетерпением ожидали воскресенья.